Едигер довольно умно распорядился своими силами. Отборную половину войска он оставил в городе для обороны стен, а другую половину и преимущественно конницу скрытно расположил на некотором расстоянии от города в лесных засеках для того, чтобы действовать в тыл осажденных. Эта внешняя часть войска находилась под начальством храброго наездника Япончи. Город Казань расположен на левой луговой стороне Волги — Он отделен от этой реки низменной полосой, имеющей верст шесть или семь в ширину, и возвышается на холмистом берегу речки Казанки, впадающей в Волгу. В углу, который заключается между этим берегом и Булаком, последним именем называется Тенистый проток, идущий из озера Кабана в Казанку. Крутые берега Казанки и Булака, с трех сторон огибающие город, представляли естественную его защиту, а с четвертой стороны, там, где простиралось так называемое арское поле, проведен был глубокий ров с валом. Стены города сделаны из широких дубовых срубов, набитых землей, и местами вооружены пушками и пещалями. Самую вершину угла, образуемого казанкою и Булаком, занимал особо огражденный царский двор с несколькими высокими каменными мечетями, в которых находились ханские гробницы. Тут же на Казанку выходили двое городских ворот, а именно Муралеевы, Элбугины, Анабулак-Тюменские. Со стороны Арского поля шли ворота Арские, Царевы, Нагайские, Крымские и Аталыковые. Русские полки окружили Казань в таком порядке. Со стороны Волги, на так называемом «Царевом лугу», расположились станом сам Иоанн и его двоюродный брат Владимир Андреевич с царским отборным полком, состоявшим преимущественно из детей боярских, которые представляли лучшую и наиболее исправно вооруженную конницу. Впереди его, по булаку, то есть ближе к городу, стала левая рука, на устье булака сторожевой полк а за Казанкой против помянутой верхней части города расположилась правая рука. В противоположной ей стороне, то есть на Арском поле, от Булака стал большой полк, за ним далее к реке Казанки передовой, а на берегу Казанки связью между этим полком и правой рукой служил легкий военный отряд или гертаул. Первое столкновение произошло в то время, когда русские двинулись занимать свои места на Арском поле. Навели мосты через тенистый Булак, По ним первый пошел передовой яртаульный отряд, заключавший тысяч семь конницы и пеших стрельцов под начальством князей Пронского и Львова. Досели город казался пустым, никого не было не видно, не слышно, так притаились его защитники. Но в ту минуту, когда русский отряд, перейдя Булак, стал подниматься на высокий холм, лежавший между городом и озером Кабаном, Отворились городские ворота, вероятно, отолыковые и толпа конных и пеших татар бросилась на наш отряд. Сей последний вначале было замешался от неожиданного удара, но меж тем успела перейти Булак остальная часть Ертаула, которым начальствовали князья Шемякин и Тройкуров. По приказу государя, а без этого приказа было запрещено вступать в битву. Они подкрепили сражавшихся детьми боярскими и стрельцами, и неприятель с большим уроном был отброшен в город. После того полки постепенно заняли назначенные им места. Осада началась по всем правилам русского осадного искусства того времени. Главным правилом этого искусства было тесное обложение города, так чтобы никто не мог ни войти, ни выйти из него. Для сего осаждающие копали кругом ров и вал. На удобных возвышенных пунктах, особенно против городских ворот, ставили пушки, закрытые турами, то есть большими плетенками из хвороста, наполненные землею, а места низменные забирали тыном или чистоколом. Поэтому царь заранее распорядился, чтобы всякий человек в его войсках приготовил по бревну для тына, а всякий десяток сделал по одному туру. Артиллерия наша или наряд состояла из больших осадных пушек дел и из пищалей. Осадные пушки были, собственно, мортиры, бросавшие в крепость большие каменные ядра и потому называвшиеся верховыми. Были и меньшего размера, но очень длинные, которые стреляли калеными ядрами и зажигали дома, почему именовались огненными. Под словами Пищаль, разумелось, собственно, малая пушка или большое крепостное ружье, стоявшее на стенке, длиною достигавшее сажени и более». Такая пищаль называлась затинная, она стреляла железными ядрами. Самые легкие пищали носились на ремне за плечами и назывались рушницами, потом ружьями. Из них стреляли сошек, ими вооружены были стрельцы.